Глава десятая Мартин остался в этот вечер обедать у Морзов и, к великому удовольствию, Руфи произвел очень благоприятное впечатление на ее отца. Они говорили о морском деле как о карьере, предмет, который Мартин знал как свои пять пальцев, и мистер Морз заметил после, что этот юноша кажется ему весьма умным и сообразительным. Мартин старался избегать грубых слов и неправильных выражений, и поэтому говорил медленно и лучше формулировал свои мысли. Он держал себя за обедом гораздо свободнее, чем в первый раз, почти год тому назад, но сохранил скромность и некоторую застенчивость, что очень понравилась мистерис Морс, которая была в то же время приятно поражена происшедшей в нем переменой». «Это первый мужчина, который произвел впечатление на Руфь», — сказала она своему мужу. «Она всегда так равнодушно относилась ко всем мужчинам, что это начинало даже тревожить меня». Мистер Морс взглянул на нее с удивлением. «Ты хочешь воспользоваться этим молодым матросом, чтобы пробудить в ней женщину?» — спросил он. «Мне бы не хотелось, чтобы она умерла старой девой». Если этот молодой Иден может заставить ее заинтересоваться мужчинами вообще, то это уже очень ценно». «Очень ценно», — повторил мистер Морс. Хм. «Но предположим, а иногда, моя милая, приходится предполагать, предположим, что он возбудит ее интерес не вообще, а в частности». «Это невозможно», — смеясь сказала мистер Морс. Она на три года старше его, и <смех> вообще это совершенно невозможно. Ничего плохого не будет. Положись на меня. Таким образом, роль Мартина Идена была определена вполне точно, в то время как сам он, вовлеченный Артуром и Норманом, решился на экстравагантный поступок. Они задумали отправиться за город на велосипедах в воскресенье утром, И это не могло бы, конечно, особенно заинтересовать Мартина, если бы он не узнал, что и Руфь тоже собирается ехать. Он никогда не ездил на велосипеде, но раз Руфь ездит, для него не оставалось уже сомнений в том, что и он должен научиться этому. Поэтому по дороге домой он зашел в велосипедный магазин и купил велосипед за 40 долларов». Эту сумму он и в месяц не мог бы заработать своим тяжелым трудом, и такой расход был весьма чувствителен для его кармана. Но, прибавив к оставшейся у него сумме те 100 долларов, которые он должен был получить с экзаменера, и четыреста двадцать долларов, которые ему заплатит спутник юношества, он перестал особенно беспокоиться. Так спокойно отнесся он и к тому обстоятельству, что, вернувшись домой и попробовав поучиться ездить на велосипеде, он порвал себе брюки и пиджак. Немедленно он позвонил портному по телефону из лавки Хиггинботэма и заказал себе новый костюм. Потом он втащил велосипед по узенькой лестнице, которая прижалась к стене дома, как пожарная лестница, и когда-то двинул кровать от стены... в его комнате осталось место только для него и для велосипеда. В Воскресенье он решил посвятить занятиям по подготовке к приемным экзаменам, но рассказ о ловле жемчуга так увлек его, что он провел весь день в лихорадке творчества, поглощенной красотой тех картин, которые горели в его мозгу. В это воскресенье журнал опять не напечатал его рассказы об искателях сокровищ, но это нисколько его не смутило. Он слишком высоко залетел на крыльях своего воображения и даже не слыхал, как два раза его звали обедать. Он так и ушел, не попробовав тяжеловесного обеда, которым мистер Хиггенботтем имел обыкновение отмечать воскресные дни. Для мистера Хиггенботтема такие обеды были «вещественным доказательством его жизненного успеха», И он всегда сопровождал их рассуждениями о мудрости американского уклада и тех богатых возможностях, которые этот уклад предоставляет людям. Например, дает возможность возвыситься, он это особенно подчеркивал, от приказчика овощной лавки до хозяина целого магазина. Мартин Иден утром в понедельник печально поглядел на свой неоконченный рассказ о ловле жемчуга, и отправился в Оклендскую школу. Когда он несколько дней спустя явился, чтобы узнать результаты, ему сообщили, что он провалился по всем предметам, за исключением грамматики. «Ваши познания по грамматике превосходные», — сообщил ему профессор Хильтон, глядя на него сквозь толстые очки. «Но вы ничего не знаете, положительно ничего не знаете по другим предметам», а ваши познания по истории Соединенных Штатов ужасны. Не придумаешь другого слова, просто ужасны. Я бы вам посоветовал...» Профессор Хильтон умолк и посмотрел на него неприязненно и равнодушно, как на одну из своих пробирок. Он был профессором физики, имел большую семью, получал маленькое жалование и обладал громадным запасом знаний, приобретенных так, как их приобретает попугай. «Да, сэр». скромно сказал Мартин, жалея, что вместо профессора Хильтона с ним не беседует тут симпатичный библиотекарь. «Я бы вам посоветовал еще года два поучиться в начальной школе. Всего хорошего!» Мартин не очень тронула эта неудача, но он был прямо поражен, увидав, как огорчилась руф когда он сообщил ей мнение профессора Хильтона. Огорчение Руфи было так очевидно, что и он огорчился своему провалу не ради себя, а ради нее. «Вот видите», — сказала она, — «я была права. Вы знаете гораздо больше иных студентов, а вот экзамена выдержать не можете. Это потому, что вы все время учились урывками и не систематически. Вам нужно учиться по определенной системе, а для этого нужны хорошие учителя, знание, «Должно быть основательно. Профессор Хильтон прав, и на вашем месте я бы пошла в начальную школу. Года в полтора вы пройдете курсы сэкономите 6 месяцев. Кроме того, при этом днем у вас будет время для писания, а если вам не удастся зарабатывать деньги своим пером, то вы займетесь еще чем-нибудь».